490. -е. Матерь Агни-йоги В свете своем от света владыки получаете его луч. Но надо, чтобы в получающем была хотя бы искорка света, чтобы могло хотя бы что-то дойти. Из башни протянуты руки, и льются лучи, но еще мало тех, кто может их воспринять. С изменением космопространственных условий планеты положение это изменится. И лучам легче будет прободать ауру земли, а людям — воспринимать. В спокойствии и доверии ожидайте сужденного срока. Близок он или далек, это реализуется по-земному. Но в свитках грядущий он огненно запечатлен, и никакие силы земные и неистовство тьмы не смогут остановить того, что неудержимо стремится к воплощению в плотной формы и что уже осуществлено в мире надземном.